Рулет из лаваша с сосисками и зеленым луком. Два тонких лаваша, три молочные сосиски, один огурец, полпучка редиса, один пучок зеленого лука, 1 столовая ложка майонеза, соль по вкусу. Сосиски очистить, отварить, остудить, нарезать кубиками. Огурец вымыть, нарезать тонкими кружочками. Редис очистить, вымыть,